Заряня дороги австрийцы падали как мёртвые и моментально засыпали. В то время, как русские солдаты, опираясь о винтовки, стояли возле них как овчарки возле стада одовец и причитали: "Вот она война, чего наделала. Война убивает бедных людей голодом. Беда нашему брату в этой войне, беда. Наш человек, австриец, германец, всё равно сдохнешь как с собака". Затем они отправились в деревню, принесли немного хлеба и пару булок, которые не давали иначе, как только в обмен за перстень или часы. Капрал, за которым шёл Швейк, переживал большую внутреннюю борьбу, когда русский солдат предложил ему половину хлеба, показывая на его руку. Затем он решился, снял с пальца золотое обручальное кольцо и, отдавая его солдату, добавил, условно извиняясь сам перед собой: "Прости меня за это". Бетушка, я не могу иначе, ведь не умирает же человек с голоду из-за обручального кольца. Бравый солдат Швейк, выспавшись, стал искать вшей. Но это не нужно было особых усилий, так как пригревшее солнце выманило их наружу. Они ползали у него по плечам, по рукавам, залезали в карманы, под брюю у него с шапки на штаны. Через некоторое время руки Швейка были все в крови. Это была благодарная работа. нашедшее много последователей. Каждый, кто просыпался, снимал рубашку и давил ногтями бело-серые насекомые. К вечеру по дороге ехал автомобиль с офицерами. Они заметили в стороне от дороги шеллом пленных, подъехали к нему и спросили коменданта. Из автомобиля вышел генерал, к которому быстро подбежал фельдфебель. Куда ты их ведёшь? На этапный пункт в Полонное. Там я их должен сдать, ваше превосходительство. Да они не дойдут, 2 дня они уже не получали еды, сказал, трясясь от страха Филтфебель. "Ты из Заслана?" спросил его генерал. "Почему же они не получили хлеба у вас?" "Не могу знать, ваше превосходительство. К нам их пригнали из Шумска, там их тоже не накормили." "До Полонного ещё далеко?" обратился генерал к идютанту. "60 верст", беря под козырёк ответил идютант. Генерал Смаршель лоб минуту раздумывал, затем обращаясь к Филтфебелю, сказал твёрдо: "Отведи их в ближайшую деревню, пусть они там выспится, пусть что-либо раздобудут у жителей, а вот это завтра отдать начальнику в Полонном". А Дютан что-то написал на листке, генерал подписал, отдал Филтфебелю, и автомобиль тронулся. Швейк всё это истолковал так, что генералу не понравились войны пленные. Он подошёл к Филтфебелю и сказал: Осмелюсь спросить, это, наверное, хороший генерал. У нас тоже такой был, Родецкий. Хотя он был и фельдмаршал, но человек хороший. А тем временем, когда Швей говорил с фельдфебелем, генерал обратился к своему адъютанту. Чёрт знает, что такое? Что у нас за порядок? Каждый пункт подаёт интендантству огромные счета за питание военнопленных, а они, бедняги, умирают с голоду. Мы издали манифест Мы призвали их сдаваться добровольно, а у нас их обворовывают. Одним словом, ужас. Адьютант ответил: "Так точно, ваше превосходительство".